Фелец Ано Нуэво. Дрожащими руками я отодвинул от себя кипу, исписанных спешащим косым почерком листов, и протер слезящиеся от напряжения и усталости глаза. На дне жертвенного колодца, куда коварный монах отправил моего конкистадора, могли сгинуть мы оба. Осуществлялся самый мрачный из воображенных мною сценариев. Дневник оказался предсмертными записками несчастного авантюриста, медленно умирающего от жажды и голода, в сердце сельвы. Кто бы ни нашел их среди развалин годы или столетия спустя, и какого кропотливого труда не стоило бы ему восстановление манускрипта, работа эта была напрасной. Из летописи грядущего дневник превращался в летопись обычную, Документ не магический и потому вечный А самый заурядный, исторический, чуть ли не бытовой А значит тленный и тщетный Писавший его человек, надеясь этим занятием Отогнать назойливые мысли о скорой кончине Роящиеся в его голове, как мухи над трупом не поднял за скрывающую великую тайну крушения мира, а лишь на краткий миг заглянул в образовавшуюся в ней прореху. Я был почти полностью уверен, что если следующая глава и существовала, то состояла она только из тоскливого и путанного описания последних часов жизни теряющего сознание конкистадора. Он был также бессилен и жалок, как и я. Пустившись в поход по гибельному лабиринту по его следам и всецело ему доверившись, я завершил свой путь в тупике, где еще белели его кости. И некому было указать мне выход обратно, и чугунные шаги приближающегося Минотавра становились все громче. Как он мог так попасться? Как мог позволить себе быть таким легкомысленным? от чего не предвидел главной опасности остался глух к предупреждениям не разоблачил предательских козней брата хуакина и его быкоподобного подельника васка де агилара неужели он не понимал что ответственен не только за свою жизнь Я взбешенно смел со стола и страницы с набросками перевода и листы старинной книги, а потом с размаху грохнул по нему кулаком так, что дерево надорвано закряхтело. Вся эта история показалась мне дьявольским розыгрышем, затеянным сонными демонами и пыльными башками, с первым попавшимся смертным только для того, чтобы спастись от вековой скуки». «Посигнув на божественное, тогда как мне не причиталось и Кесарева, я, должно быть, порядком посмешил всю небесную галерку, внося необходимый комический элемент в движущуюся к развязке вселенскую трагедию. Глядя на разлетевшиеся по полустраницы, я с трудом удерживался от того, чтобы плюнуть на них». К чертям мертвых индейцев с их неразгадываемыми шарадами Плевать я хотел на все эти пирамиды лесных оборотней, воняющих серой францисканцев и головорезов в керасах В костер хроники, прорицания книги из древесной коры и резных идолов Злость вытеснила из меня страх, и, нахлобучив ушанку, я выбрался на улицу «Завтра Новый год!» а в холодильнике пусто, как в захолустном краеведческом музее. Картошка, вареная колбаса, яйца, соленые огурцы и майонез по отдельности всего лишь продукты. Но это как раз тот пример бытовой алхимии, когда совокупность слагаемых превосходит их арифметическую сумму. Оливье для любого постсоветского человека не просто салат, а культурный символ, Знак, ассоциативный ряд которому длиннее кремлевской стены Для меня же он вместе с традиционным шампанским, баночкой красной икры и мандаринами Должен был стать якорем, который моя истерзанная штормами каравелла Собиралась бросить в гавани реальности Плавание было окончено Я возвращался И теперь я хотел вновь ощутить себя обывателем «В веселых хлопотах, готовящимся отметить Новый год, притвориться, что прошлых недель не было в моей жизни». Хотел ощутить невинный страх за то, что не успею купить подарки друзьям Вместо сгущающегося ужаса перед скорым и неизбежным апокалипсисом Радость предвкушения праздника Вместо радости от того, что мне вновь удалось ускользнуть от подосланных убийц И новогоднее одиночество холостяка Вместо космического одиночества Ноя Которые сутки подряд всматривающегося в непроглядную темень за бортом своей Его ковчега Времени уже было к 9 Еще вчера в этот час я бы Нипочем не отважился показаться Даже на лестничную клетку Но сейчас во мне что-то переломилось С несвойственной мне Наивностью я решил, что если я Выхожу из игры, то она Сама собой прекращается Во дворе действительно было Тихо, только из ближайшего Продуктового киоска Доносилась одна из рождественских Песен бинга Кросби Огромными хлопьями медленно падал снег. Пухлые ватные сугробы росли на глазах, а небо приняло такой неправдоподобно густой синий цвет, что мне показалось, будто воплотилась одна из моих смешных детских грез. Попасть внутрь игрушки пузыря с идиллическим зимним пейзажем и вихрящимися, если встряхнуть ее как следует, пенопластовыми снежинками. Дома вокруг были словно склеены из папье-маше, и если в обычной суетной грязно-серой Москве добродушный старик Кросби был бы более чем неуместен, то в этом волшебном засахаренном городе с поздравительной открытки, в который я неожиданно попал, его приторные композиции звучали как национальный гимн. «Все-таки нет лучшего праздника, чем Новый год». И пусть кто-то считает его большевистским ирзатцем Рождества По мне этот суррогат куда приятнее оригинала Все его квази-традиции Те самые советские ритуалы Которые подменили собой ритуалы христианские Мне кажутся не кондовыми А милыми и трогательными Может быть потому, что я и сам один из детей ушедшей эпохи. Новый год хорош именно своей бессмысленностью, своим отказом от любых корней, этнических или религиозных. Это праздник ни о чем, и потому для всех. привязанный только к пустой календарной дате, лишенный исторического, нравственного или любого другого значения, он может одинаково искренне отмечаться и православными, и буддистами, и русскими, и татарами. Вот истинный день межкультурного, межнационального примирения. Безжалостно распотрошив свой бумажник в соседнем универсаме, я вернулся домой на навьюченный пакетами с провизией. В квартире было тепло и уютно, и приняв ванну, я приступил к приготовлению ужина. Радиола негромко мурлыкала что-то американское из сороковых или пятидесятых, кажется, Глена Миллера». Завтра же прямо с утра верну последнюю переведенную главу в бюро, думал я, отхлебнув сухого белого и с аппетитом уплетая спагетти карбонара Следующей у них все равно не окажется, да пусть даже и будет, у меня хватит сил отказаться от неё А потом обзвоню университетских приятелей, выясню, не поздно ли еще напроситься к кому-нибудь в гости На ночь я около получаса перечитал при свете зеленые настольные лампы Несколько глав мастера и маргариты А потом меня накрыл легкий и теплый, как хорошо взбитое пуховое одеяло, рождественский сон Это был чудесный, спокойный вечер Последний такой вечер в моей жизни Все началось с Олимпии «Безупречный немецкий механизм, 49-го года прослуживший трём поколениям нашей семьи без единого нарекания, профилактические смазки машинным маслом и замены износившихся лент не в счёт, вдруг отказался работать». Так что с самого утра мне пришлось тащить этого 15-килограммового монстра в единственную чудом остававшуюся открытой мастерскую, где мне обещали его починить в ближайшие дни, избегая называть конкретные сроки. На ее поиски я убил добрую половину дня, а после прочих событий уже и речи не шло о том, чтобы отмечать Новый год с друзьями. Зато за Олимпию я был спокоен Хозяин мастерской, милый старичок в засаленном синем халате Был так обходителен и со мной, и с печатной машинкой Что на ум сразу приходило определение «техническая интеллигенция» Он ласково погладил клавиши, прислушался к мягкому стрекоту отъезжающей каретки, и я ждал уже, что он вот-вот достанет стетоскоп и скажет Олимпии «Нутис, рассказывайте, что с вами приключилось?» Вместо этого он заверил меня, что ничего страшного с малышкой не произошло, но повозиться с ней все же придется, и к тому же, сами понимаете, праздники, поэтому раньше третьего числа звонить смысла не имеет. Запрошенная им цена была довольно внушительна Но спорить в моем положении было просто глупо Сдавать рукописный перевод я не мог И потом машинку все равно надо было чинить Когда мы обо всем условились, он предложил мне светскую беседу Вроде той сигары, которую финансовые тузы непременно выкуривают в кино Чтобы скрепить достигнутые договоренности Как трясло-то, а? У меня половина посуды с полок слетела, и штукатурка прямо пластами отваливалась. У соседа сверху инфаркт случился, не поверите. А ведь он моего возраста. Мне самому пришлось валидол глотать. У меня тоже после этого такой бедлам был, полдня убирался. «Скажите, — спросил он вдруг, неловко улыбаясь, — а вы в конец света верите?» Я хотел было утвердительно кивнуть, но почему-то передумал, И только неопределенно пожал плечами, выжидающий, глядя на мастера Читал я где-то в газете, будто какие-то индейцы предсказали, инки что ли, или ацтеки Он не поднимал на меня глаз, перебирая эти заведомо неверные ответы, словно подталкивая меня к тому, чтобы я поправил его «Ничего такого не слышал», — покачал головой я А потом, знаете, в газетах каждый год про конец света пишут К двухтысячному, помните, сколько было заметок? Ничего, держимся Я осторожно улыбнулся Майя! Вот кто это был, Майя! Неужели вправду ничего не слыхали? Он, наконец, поднял взгляд и вперился в меня так пронзительно, что мне стало зябко — Ей-богу, от вас впервые слышу. С наступающим вас! Я побегу, у меня еще дел много, детям подарки купить надо. Уже через плечо врал я, поднимаясь по лестнице из подвальчика, где размещалась мастерская. — Майя, точно, Майя! — хлопнувшая железная дверь оборвала его бормотание, и я с облегчением вздохнул.